Капитан Блад был удивлен, что Левасар повел свой корабль несколько иным курсом, но вскоре Лаофудр лег на ранее договоренный курс, которого держалось, кстати сказать, и одетое белоснежными парусами судно, бегущее к горизонту. Голландский брик был в виден в течение всего дня, хотя к вечеру он уменьшился до едва заметной точки в северной части безбрежного водного круга.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 Он мрачно покачал головой. Однако приказ капитана есть приказ, и, ковыляя на своих кривых ногах, лейтенант пошел отдавать необходимые распоряжения. На рассвете Ла Фудр оказался на расстоянии мили от Йонгроуа. Брат-мадемуазель Дежерон, опознавший корабль Левасера, встревожился не на шутку и внушил свое беспокойство капитану голландского судна. а Йонгроуве подняли дополнительные паруса, пытаясь уйти от Ла Фудра. Левасер, чуть свернув вправо, гнался за голландцем на перерез курсу Йонгроува. Голландец, повернувшись кормой, открыл огонь, и небольшие пушечные ядра со свистом проносились над кораблем Левасера, нанося незначительные повреждения парусам. И пока корабли шли на сближение, Йонгроуву удалось сделать только один бортовой залп. Пять минут спустя обородажные крюки крепко вцепились в борт Янгроуа, и коросары с криками начали перепрыгивать с палубля фудра на шкаф от голландского судна. Капитан Янгроуа, побогровев от гнева, подошел к пирату. Голландца сопровождал элегантный молодой человек, в котором Левасер узнал своего будущего Шурина. — Капитан Левасер, — сказал голландец. Это неслыханная наглость. Что вам нужно на моем корабле? Мне нужно только то, что у меня украли. Но, коль скоро вы первыми начали военные действия, открыв огонь, повредили, ла фудро, убили пять человек из моей команды, то ваш корабль будет моим военным трофеем. Стоя у перил кормовой рубки, мадмуазель дежерон Жерон, затаив дыхание, восхищалась своим возлюбленным. Ласный, смелый, он казался ей в эту минуту воплощением героизма. Левасор, увидев девушку с радостным криком, бросился к ней. На его пути оказался голландский капитан, протянувший руку, чтобы задержать капита... пирата. Левасор, горевший нетерпением поскорее обнять свою возлюбленную, взмахнул алебардой, и голландец упал с раскроенным черепом. Нетерпеливый любовник переступил через труп и помчался в рубку.